Итигику, младшая сестра Итиумы. У 10 из 65 гейш общины Пантатё на первом месте в имени стоит идиограмма, произносимая Ити. Это не случайное совпадение, и моё имя Итигику было дано мне непроизвольно. Слог «Ити» как неизменный начальный элемент профессионального псевдонима Гейши, обозначает родственную взаимосвязь внутри определенной группы гейш в данной местности. Подобно правилам родословной преемственности имена на «Ити» восходит к имени одной женщины – «Итико», основавшей здесь в 1916 году чайный домик «Дай Ити». Итико, по существу, самое сильное и самое престижное в этом семействе имен. Оно передается следующей гейше только после смерти той, кто это имя носит. Ныне живущая в понтатио гейша с именем Итико фактически является Итико третьей, Одно из значений самого слова Итико – «шаманка». В пору язычества шаманками у японцев назывались женщины, способные излагать волю богов, впадая в транс в ходе танца. Имя Итико сохранило древний мистический смысл, и носить его может только танцовщица. Первая Итико организовала свой чайный домик как филиал другого, более старого, называвшегося «Даймондзия». Она взяла от его названия первый слог «дай», что означает «большой», «великий», и прибавила к нему от своего имени «Ити». Получилось слово «дай Ити», что означает «первый», «номер один». Очень удачное название для предприятия, и Итико воспользовалась своим шансом. И в самом деле ее заведение может называться первым номером в истории Пантатё, поскольку в его стенах прошли обучение многие гейши, и я в их числе. У Итико было 13 младших сестер – Итиё, Итифуку, Итию, Итиюми, Итияко, Итирё, Итияи, Итимару, Итико, Итизо, Итикото, Итигику и Ититару. Ити Ити Ити Ити Ити Их могло быть и больше, но сестры-тезки сегодняшнего дня сохранили в памяти имена именно этих – Никакой истории или родословный гейш, естественно, не составляется. Все это я излагаю по воспоминаниям старых гейш, которые давно оставили свое ремесло и сделались владелицами чайных домиков, хотя некоторые все еще появляются на банкетах кокетливыми бабушками. Здесь не припомнят другую гейшу, у которой было бы столько младших сестер, как у Итико. Сейчас хорошо, если у гейши есть одна. Из тринадцати сестер Итико... Лишо одно имелось продолжение в следующем поколении. Гейша и Тирё имела двух сестричек: Итимомо и Итиуме. Ити персик и Ити слива. У Итиуме это была Итиуме первая, сестер не было, а у Итимомо их было пять. Одна из них стала Итико второй. К тому времени первая Итико уже распростилась со своим ремеслом и обзавелась Дай-Ити. Ее прозвище таким образом освободилось, и его могли дать другой гейше. Имя получила новая гейша, обещавшая стать выдающейся танцовщицей. Итико вторая, в свою очередь, имела двух сестер. Одна из них по прозвищу Итисоме. Младших сестер имела одиннадцать. Из них одна стала Итико Третий, когда Итико Вторая в 20 с небольшим лет вышла замуж за важного токийского чиновника. Вторая с прозвищем Итисен стала старшей сестрой Итиуме, это уже Итиуме Третий. Именно эту молодую гейшу, неугомонную хохотушку, прыскающую смехом по любому поводу, сочли самой подходящей старшей сестрой для невесть откуда взявшейся гейшей американки. В Японии, где я жила еще ребенком, меня все звали Кикуко. От Кику, что значит хризантема, с добавлением уменьшительного суффикса КО. Когда было решено назначить мне старшей старшие сестры и тюме, автоматически определился первый слог моего прозвища. Им стал, конечно, слог К чему добавилась моя собственная кику. Ити-гику. Так появилась гейша Ити-гику. Между прочим, Ити-гику третья, младшая сестра Итиумы.